Глава 64. Эмилия. «Вы готовы?» — спрашивает доктор Перлсон. «Да», — говорю я, уверенно кивая. «Я давно не чувствовала себя такой сильной. Наконец я знаю, кто я. Меня зовут Эмилия Фостер. Я выросла во Флориде, в городе Орландо. У меня была сестра-близнец Шеннон, мама, которую я любила». И отец, которого я боялась. Окончив школу, я поступила в колледж и уехала в Бостон. Получила степень бакалавра искусств по специальности фотографию в Массачусетском колледже искусств и дизайна. Мой мир рухнул в один рождественский день, когда мне было 23. Сегодня я попробую воскресить тот день в памяти, и я делаю глубокий вдох, так как мне предстоит сеанс гипноза. Хорошо, Эмилия. Закрой глаза и расслабься. Медленно и глубоко вдохни. А теперь выдохни. Я начну считать с 10 до нуля. С каждым шагом ты будешь погружаться глубже и глубже. Слушая ее голос, я чувствую, как расслабляются мои мышцы и начинаю входить в гипнотическое состояние. Сегодня 23 декабря. Вы у себя в квартире. Одна. Что вы делаете? Только что закончила говорить с мамой. Сказала, что раньше утра 25-го приехать домой не смогу. Не хочу проводить там больше времени, чем необходимо. Я соврала ей, что мне дали задание на работе. Оглядите квартиру. Что вы видите? Подарки, еще не завернутые. Пара джинсов Лаки Бренд. Эско. Это для моей близняшки Шеннон. Жемчужные сережки для мамы. Шарф для бабушки, солнечные очки и Ray-Ban для отца. Я копила на них полгода. Он их не заслуживает, но, может быть, станет добрее к окружающим, если получит лучший подарок. Что вы делаете потом? Звоню Шеннон. Она недовольна, что я не приеду пораньше, но понимает меня. Вообще-то я за нее беспокоюсь. Она поступила в колледж, но связалась с какими-то тусовщиками и вылетела после первого же семестра. Теперь она живет в Форт Лодердейле и говорит нам, что работает официанткой, но от друзей я слышала, что на самом деле она танцует стриптиз в каком-то баре. Я говорю ей, что после праздника хочу увезти ее с собой в Бостон, и она отвечает, что подумает. «Утром Рождества вы летите во Флориду. Что происходит, когда вы прилетаете?» Беру в аэропорту такси до дома. Выхожу, собираюсь с духом и звоню в дверь». Отец говорит, что раз мы с сестрой больше не живем дома, то лишены привилегии входить без стука. Никто не отвечает. Звоню снова. Мне становится жарко, я снимаю тяжелое пальто, которое надела в самолет. Ответа по-прежнему нет. Я громко стучу в дверь и, наконец, набираю код замка в надежде, что отец не поменял его с тех пор, как я приезжала в последний раз. Слышу знакомый звук вращения, и загорается голубой сигнал. Открыто. Поворачиваю ручку и медленно открываю дверь. Что-то не так. Кошмарный запах, смесь испражнений и гнилого мяса. Хватаюсь за живот, подавляю тошноту и зажимаю нос. Переступаю порог и вхожу в дом. Остановитесь на минуту, Эмили. Сделайте еще один глубокий вдох. Сейчас будет тяжело. Вы готовы продолжать? Да. Что вы видите теперь? Так тихо. Захожу в гостиную. Елка на своем обычном месте напротив окна. На ней мерцают огоньки. Внизу груды подарков. На диване кто-то сидит. Нет! Нет! Мама! Шеннон! Они не шевелятся. Я крепко зажмуриваюсь и закрываю лицо руками. Не могу дышать. Сердце несется в скач. Я не понимаю, что передо мной. Сделай глубокий вдох, Эмилия, и задержи дыхание. Это воспоминание все уже в прошлом. Ты в безопасности. Ты у меня в кабинете. Ее голос приводит меня в чувство, и я возвращаюсь в тот день. Нет, Господи, нет! Мама сидит на диване. Ее глаза широко открыты, как будто она удивлена. У нее во лбу круглая дыра. На лице запеклась кровь. Она стекла по ее носу и щекам и пропитала белую блузку. Сестра уткнулась лицом в маме на плечо. У нее в голове сбоку огромная дыра, оттуда высовываются осколки черепа, разорванные хрящи и жилы. Меня рвет на ковер. Я прячусь назад, смотрю под ноги и вижу бабушку, распростертую на полу. У нее нет половины лица, но один уцелевший глаз открыт. Она еще сжимает в руке лампу. Вокруг кровь. Я чувствую этот запах, он как мокрое железо и мерзостно-сладковатый. Кровь повсюду, на паркете, размазана по мебели и стенам, кровавый отпечаток на камине. Эмилия, я хочу, чтобы вы медленно вернулись назад. Считайте до десяти. Возвращайтесь ко мне в эту комнату. Я начинаю считать, слушая ее голос. Откройте глаза. Доктор Перлсон печально смотрит на меня. Все в порядке. Знаю, это было крайне тяжело. Утираю слезы тыльной стороной руки. Меня трясет. На спинке дивана висит одеяло. Я беру его и натягиваю до самого подбородка. Я все помню. Как это страшно. Как страшно. Вы помните, что сделали потом? Вызвала 911. Теперь я вспоминаю быстро. Как только они приехали, я выбежала из дома. В спальне они нашли тело отца. Он убил их всех, а потом застрелился сам. Я сжимаю кулаки, как будто хочу нанести удар. Очевидно, бабушка пыталась остановить его. Замахнулась лампой, но он выстрелил в нее. К этому моменту я уже плачу на взрыт. «Отпустите это, Эмилия. Дайте этому выход. Я посижу с вами столько, сколько потребуется». Картины трагедии сыплются на меня одна за другой. Я рыдаю, а доктор Перлсон сидит напротив, и ее молчаливое сочувственное присутствие умиротворяет. Я думаю, сколько лет в семье молчали о жестокости отца. Все держали в секрете. Уважаемый и образованный человек, пилот самолета, с безупречной репутацией и целым арсеналом оружия. Никто не знал, что за дверьми его дома царство страха. У него было столько оружия, что он так и не заметил пропажу одного, того, которое взяла я и все эти годы держала под подушкой. Сколько раз он целился матери в голову у нас на глазах, угрожая убить ее, А побои, всегда в таких местах, чтобы никто не видел синяки. Зато потом он присылал матери цветы. Розы, дюжины роз, отравляющих дом своим тошнотворным запахом. Я избежала кровавой рождественской бойни, Физически я уцелела. Но в тот день он отнял у меня все. Горячо любимых маму, сестру, бабушку. Я никогда не узнаю, что заставило его нажать на курок. Знаю только, что должна была там быть. Ведь если бы я приехала домой раньше, может, я могла бы их спасти? У меня в ушах до сих пор звучат слова сестры. ее реакция на мое известие, что я остаюсь в Бостоне после колледжа и нашла работу в музее. «Пожалуйста, не бросай меня, я тут без тебя умру», — прорыдала она. Увы, ее слова оказались пророческими. Проходит много времени, прежде чем ко мне возвращается дар речи. Я не прощу себе, что меня там не было. Глаза доктора ласково смотрят на меня. «Вам не за что себя прощать. Думаю, в глубине души вы понимаете, что ничего не смогли бы сделать. Вы выжили, Эмилия. Вы выздоравливаете и строите свою жизнь. Возьмите эту жизнь и проживите ее за себя и за маму, и за бабушку, и за сестру. Так вы почтите их память, и они будут вечно жить в вашем сердце». Я отвожу глаза, пытаюсь сморгнуть слезы. «Кажется, до выздоровления еще далеко. Вы сильная Эмилия. Будет нелегко, но вы найдете свой путь». А я буду помогать вам с каждым шагом. Я знаю, решительно говорю я, я должна, не только для себя, но и для той девочки, которая все еще верит, что я ее мать.